И все? Ну, там забыл. Ну так а может быть.. Сначала я не могу, да? Нет, а с, с этого места. Можно попробовать. Чего там опять? Это все писалось, да? Да. Как... Блин. Надо же, чтобы. Мы видели солнце, как начало-начал Мы купались под дождем днем и по ночам Мы знали только то, что знают дети Когда они улыбаются с снам Мы видели солнце, мы купались под дождем Мы верили нашим снам А по нашим теплым, свежим следам Течет нечто по прозвищу